Глава 43 Вероника, вы поистине великолепны, эти камни так идут вашим глазам, а платье, оно невероятно точно подчеркивает вашу фигуру!» Уж несколько минут заливался соловьем граф Гартон Лорнт Парнайский, единственный наследник своего отца, графа Дартока Лорнт Парнайского, высокий широкоплечий брюнет с синими глазами, лет 30. Смотрел он нагло. «Так?» как будто собственное имущество изучал и был уверен в собственной привлекательности. — Поверить не могу, что раньше никогда не встречал вас при дворе. Вы — настоящее украшение этого дворца. Я мило улыбалась, хлопала ресничками и то и дело косилась в сторону Арчибальда. Тот пыхтел, как паровоз, неподалеку, отвечая что-то сквозь зубы очередной красавицы, пытавшейся вывести его на паркет. Танцы были в самом разгаре. Но не для меня. Я старательно отбивалась от кавалеров, сидя на кушетке. Не знаю уж, каким заклинанием воспользовался Гартон, но едва я пожаловалась, что у меня устали ноги, как оказалось, сидевшие на удобной и мягкой кушетке. «Обычная бытовая магия, доступная гостям Его Величества, Найра Вероника», с улыбкой пояснил мне Гартон тогда. «Обычная, да. Как скажете, мне, в принципе, было все равно». Я надеялась, что Гартон наконец-то уйдет. Впрочем, за его спиной маячили еще двое красавцев. Они явно рассчитывали на общение со мной. Желательно, конечно, не здесь. Но уж что есть. Как и предсказал дядя, мало кто из аристократов обратил внимание на слова о помолвке. Ну, помолвлены. И что? Не женаты же. Раз девушка свободна, значит, можно попытаться ее охмурить. Не так уж и часто незамужние племянницы императора появляются при дворе. Нужно пользоваться случаем. Гартон появился возле моей персоны первым. Учтиво поклонился, небрежно кивнул Арчибальду и попросил у меня разрешения пообщаться. Я ответила, что буду рада, конечно, но только в зале. По разочарованию, промелькнувшему в глазах Гартона, я поняла, что он рассчитывал на совершенно другой ответ. Что ж, исключительно его проблемы. Я предпочитала находиться на виду у многих аристократов, пока не вернусь домой. Мало ли что задумали эти женихи. Тут надо быть настороже. И не захочешь, а замужем быстро окажешься. И никакая связь с дядей не поможет. От многочисленных слов гортона меня, как ни странно, спас этикет. Посторонний мужчина мог отделять незамужней женщине не больше десяти минут времени. Потом, если они не покидали зал, ему следовало удалиться что Гартон скоро и сделал, причем с явным неудовольствием. Его место занял другой поклонник — худощавый смазливый шатен с глазами необычного салатового цвета. Он представился Зарием Лорнт Барнайским. Такой же самоуверенный, как и Гартон, он с самого начала не понравился мне. От него так и веяло наглостью пополам с фальшью. Как будто он занимал не свое место. «Найра, Вероника, неужели вы прибыли из другого мира?» Попытался он вывести меня на разговор. Это так необычно. Я и предположить не мог, что у нас есть связь с немагическими мирами. Тут порой не знаешь, как в соседний магический попасть. Он осекся и виновато улыбнулся. Простите, Найра Вероника, полагаю, вам не интересны подобные проблемы. Я мило хлопала ресничками и молчала. Мне вообще было неинтересно здесь, на балу. С гораздо большим удовольствием я осталась бы в своём поместье. Сидела бы у камина с книжкой в руках и наслаждалась бы жизнью. А приходится выслушивать умников, считавших себя неотразимыми. Найра Вероника вновь привлек к себе внимание Зарей. Вы уже все решили со свадьбой, или у ваших поклонников есть шанс? Найра Вероника станет моей женой. Рявкнул рядом с нами доведенный до белого коленя Арчибальд. Он только что спровадил очередную аристократку, мечтавшую выйти за него замуж, и пришел отбивать меня у обнаглевших кавалеров. Зарий подобным выпадом не впечатлился. Его, похоже, вообще было трудно вывести из себя. «Вы, Найр Арчибальд, ничего не можете знать наверняка!» Меланхолично заметил он. «Как и не можете решать за свою невесту. У нас, слава богам, давно уже не продают женщин мужьям в полное владение». Уверен, Найра Вероника сама решит, с кем ей будет лучше. И оба мужчины сразу посмотрели на меня. С вызовом. Мол, выбирай. Сейчас. Между нами. Два бойцовских петуха. Ей-богу. Найра Вероника хочет домой. Ни на секунду не соврала я. К разожженному камину, книжке и тишине. В данную минуту ни один из вас Найру Веронику не привлекает. «Еще вопросы есть?» — так и крутилось у меня на языке. Разочарование на лицах мужчин меня не заинтересовало. «Не маленькие переживут».